Глава двадцать восьмая. Яростная гроза с ливнем обрушилась на Флоренцию, затопив половину города. И всю ночь не давала Джерберу сомкнуть глаз. Над зоной Кьянти все еще нависали низкие тучи. «Почему ты сразу не сказала?» «Я не хотела тебя обманывать, но пришлось. Эта девочка внушает мне страх. Ты сама говорила именно такими словами?» После того, как ночью шар со снегом упал с полки. Я помню. А на самом деле ты притворялась. Приехав в имение, он отвел мою в сторону. Теперь они стояли у подножия лестницы на верхний этаж. Чтобы никто не подслушал, говорили, понизив голос. Но некоторые слова звучали четче и эхом отдавались в огромном доме, смешиваясь с шумом дождя. «Уму непостижимо, как я мог купиться». Он подозревал, что девушка что-то скрывает, но отказался прислушаться к голосу здравого смысла. «Сам подумай, как бы ты отреагировал, если бы я сразу сказала чем занимаюсь?» Он много раз задавался вопросом, почему Майя соглашается жить рядом с Эвой в таком уединенном месте. Теперь он знал. То был ее собственный выбор. Девочка была для нее объектом изучения. По-вашему, за этим может стоять что-то, кроме шизофрении. «Сейчас ты объяснишь мне, как оказалось здесь», — велел он, больше не желая, чтобы его кормили сказками насчет объявления на сайте университета, в котором предлагалась работа за границей. Майя, похоже, запаслась терпением. Беатрича связалась с кафедрой парапсихологии по электронной почте и оставила запрос, не согласится ли какой-нибудь студент приехать в Тоскану, чтобы глубже изучить некоторые странные явления, в которые с младенческих лет вовлечена ее дочь. Кафедра обратилась ко мне, поскольку итальянский — мой второй язык. Я приговорилась с Беатричи и приняла ее предложение. Вот и все. — Значит, воображаемый друг Эвы появился до твоего приезда, — проворчал Джербер, вспомнив, что она излагала другую версию событий. Он уже был в наличии, подтвердила Майя. Но какая разница? И правда, нет никакой разницы, подумал Джербер. Но страдал он не столько от обмана, сколько от уязвленного самолюбия. Психолог боялся, что его использовали. И даже флирт, которым они оба предались, был для нее лишь тактикой, направленной на то, чтобы получить желаемое. «Принимать все так близко к сердцу ребячества». Он отдавал себе в этом отчет, но ничего не мог с собой поделать. «Так или иначе, ты не сказала мне всей правды. Теперь ты ее знаешь. Как будем действовать?» Приступила девушка без обиняков. К некоторым не совсем традиционным подходам Джербер всегда относился скорее скептически. Он знал, что парапсихология выросла из философии. Именно философ предложил этот термин в конце XIX века. Джербер принадлежал к тем, кто считал, что этому предмету надлежит оставаться там, где он зародился. Но через 40 лет он покинул теоретическое русло и превратился в поле исследований для целого ряда ученых, которые бросились применять научные методы к таким явлениям, как телепатия, телекинез, ясновидение, экстрасенсорный опыт или общение с призраками, адическая сила и другие энергии, на которых зиждется месмеризм, не говоря уже о психических аспектах спиритизма. С 30-х и до конца 70-х годов, в период, который получил название Рейнской эры, в честь американского ученого, осуществившего первые эмпирические исследования телепатии, во многих престижных университетах по всему миру работали кафедры и лаборатории, где ставили рискованные опыты, предполагавшие существование темной стороны как в человеческом разуме, так и в реальности его окружающей. «Гипноз тоже входил в число методов парапсихологических исследований», напомнила Майя Сало. Петро Джербер вынужден был признать, что даже его любимый Карл Густав Юнг исследовал возможности транса, привлекая к своим опытам пятнадцатилетнюю кузину медиума. — Да он и сам принес в этот дом колоду карт Зенера. — Долгое время чуть ли не обвиняли в шарлатанстве, — продолжала девушка. — Вы избавились от этого клейма только потому, что в какой-то момент решили пойти своим путем, отрицая всякую связь с парапсихологией. — Я не собираюсь обсуждать с тобой эти темы, — решительно объявил Джербер. — Я хочу знать, шпионил ли ты за мной, когда я проводил сеансы с Эвой? — Оставим это для сеньоры Ванини, — вспылила Майя. — Я знаю только то, что ты мне рассказывал. Я никогда ни о чем тебя не спрашивала ты сам решал, чем со мной поделиться, и я этим довольствовалась. — Верится с трудом, — рассмеялся он. — Думаешь, я не заметила карту памяти среди осколков хрустального шара? Снаружи прогремел гром. Джербер не знал, что ответить. Вот почему на следующий день я соврала, сказав, что Эва... Внушает меня страх. Разве я стала спрашивать, зачем ты поставил видеокамеру или что было на той записи? Нет, не стала. Вынужден был признать он. Но тут же спросил. Ты ведь не просматривал ее? По-твоему, я взяла карту, просмотрела записи, потом положила на место. Обиделась Майя. Он вспомнил, что в тот его приезд Майя была вне себя, поскольку Эва упорно отрицала что ночью разбила стеклянный шар. Реакция девушки на его взгляд была спонтанной. Девочка сказала правду. Объявил он и рассказал, что увидел на записи. Дверь была закрыта. Эва спала, а стеклянный шар сам рухнул с полки. Майя пристально поглядела на него. Я тоже так думаю но ты все равно ее наказала субъект должен по прежнему считать что мы ему не верим только так мы сможем оценивать его реакции девочка вдруг превратилась в субъект И Майя заговорила отвлеченно как исследователь то как разбился стеклянный шар загадка которую мне не разрешить признался джербер Если все синхроничности могли происходить из рассказа Эвы в сочетании с тем, что сам терапевт был предрасположен к внушению, то этот эпизод никакому объяснению не поддавался. После такого признания Майя взглянула Джерберу в лицо, стараясь понять его намерение. «Ты это сказал, потому что снова мне доверяешь?» Он не стал отрицать но ну и соглашаться не спешил. Похоже, настал момент рассказать тебе историю Дзена. Он попытался обобщить события последних дней, вернувшись над 25 лет назад и стараясь ничего не упустить. «Ты пережил опыт предсмертия», — заметила девушка, услышав о том, Как он упал с балкона в порту Эркуля, его сердце остановилось почти на полминуты. «Я бы не стал так это определять», — возразил Джербер. «Ведь из этих тридцати секунд я помню только тьму», — уточнил он. «Но для май это была важная деталь. Как думаешь, если бы это не случилось за пару недель до исчезновения твоего маленького друга?» ты бы по-другому описывал пережитый опыт. «Конечно. Ведь я не сломал бы ногу и тоже принял участие в игре, во время которой Дзен исчез без следа. Я не это имел в виду», — точнее Майя. «Я хочу сказать, что без опыта соприкосновения со смертью ты бы не был сегодня столь чувствителен к сигналам из потустороннего мира. Я не видел никакого потустороннего мира», — возразил психолог. «Тот факт, что ты пересек границу, пусть на самое короткое время, уже выделяет тебя из всех человеческих существ. Мозговая деятельность не прекратилась окончательно, так что это нельзя определенно назвать смертью», — заметил он. И стал размышлять вслух. «Но в самом деле, не будь того эпизода, я не допустил бы ни малейшей возможности прислушаться к истории Эвы». «Я сразу отмел бы все сомнения», — подумал Джербер. «И занимался бы этим случаем более трезво и отстраненно». Тьма отвергла меня, но потом забрала Дзену. Джербер вспомнил, как долго он пребывал в убеждении, что все именно так. «Квит, прокво!» «Рассказывай дальше», — поторопила его Майя. Изложение событий закончилось, — Равно, как и дождь за окном, полчаса спустя, эпизодом, услышанным во время последнего сеанса, когда сеньор в очках забрал воображаемого друга Эвы с летнего карнавала и отвез неизвестно куда. Он был одет принцессой. «Да», — подтвердил Джербер. «Двое проходимцев нарядили его в карнавальный костюм, и оставили в толпе. А теперь он не помнит своего имени и злится, если кто-то продолжает спрашивать. Задумчиво проговорила девушка. Удобно, правда? Эта часть истории наиболее уязвима. Я не об этом. Я думаю, что ребенок-призрак, теряющий память, Самая грустная история из всех, какие я когда-либо слышала. Джербер застыл. «Стало быть, ты ей веришь? Ты, как и ее мать, думаешь, что Эва особенная? Я не должна ей верить, я должна ее изучать», — возразила Майя, вновь прикрываясь своим научным подходом к предмету. Ты наверняка уже составила какое-то представление. Эва может быть мостом. Мостом? Она может связывать нас с чем-то неизведанным. Где доказательства? Ты говорил, что видел покраснение на коже, когда воображаемый друг причинил ей боль. «Разум имеет власть над телом», — возразил психолог. Я уже видел, как такое происходит с другими маленькими пациентами. Таким же образом скептически осведомилась Майя. «Не совсем», — признался он. Такое я наблюдал впервые. Девушка взяла его за руки. «Я верю, что нас окружают запертые двери. Вот только наш мозг отвергает знаки и предостережения». Ведь мы обитаем в мире материи и энергии, и не знаем, как иначе его рассматривать. Но если мы откроем дверь и позволим нашему разуму видеть, эта дверь уже не закроется никогда. Майя едва закончила фразу. Что-то заставило ее обернуться. «В чем дело?» — спросил Джальбер. Он ничего не заметил. Сделав ему знак «Прислушаться», Она показала на темный коридор за их спинами, который терялся в череде зал и гостиных с запертыми окнами. Хрустальный звон снова вклинился в пустоту, которую оставила после себя отгремевшая гроза. «Там, в темноте, прячется Эва», — испугался Джербер. «Если девочка слышала каждое их слово, это нанесет ей непоправимый вред». Он обругал себя за неосторожность. «Эва у себя в комнате», — прошептала девушка, угадав его мысли. Потом двинулась по направлению к звуку. Джербер пошел следом. Переступив порог первой же комнаты, они столкнулись с сеньорой Иванини. Домоправительница стояла неподвижно, сжимая в руках корзину с выстиранным бельем. Из-за перезвона дикобразов на браслете, застегнутой врасплох, она закусила губу. Майя едва не взорвалась. Джербер опередил ее. «Вы все слышали, верно?» — вопросил он обвиняющим тоном. Так и внула. Психолог обычно не выносил людей, всюду сующих свой нос, и обошелся бы с женщиной еще жестче, но смятение в они не было настолько очевидным, что это остановило его. «Если вы любите девочку, никому не рассказывайте о том, что сейчас услышали», велел он, показывая на верхний этаж. «Даже вашему мужу». Но по выражению лица домоправительницы, по восковой бледности покрывшей его, Джербер понял, что речь не о том. «Вы еще не видели Эву сегодня утром, правда?» спросила женщина, — Чуть ли не заикаясь. — Мы вместе позавтракали, потом я отправил ее переодеться и собиралась подняться сейчас, чтобы позаниматься с ней математикой, — ответила Майя, уже начав волноваться. — А в чем дело? — Речь шла о том, что прозвучало в их разговоре с девушкой, — предположил Джердер. — Очевидно, перед тем, как подслушивать, Ваннини случайно увидела нечто такое, что в свете ими сказанного — Теперь ее уже сала